Глава восьмая Спустя два дня стою на палубе, а вдали растет остров Венатор. Подаюсь вперед, опершись на перила, вдыхая влажный вечерний воздух. Венатор — огромный остров, покрытый джунглями. Он вдвое больше Холмстада и окружен дюжиной островков поменьше. Я почти не замечаю горячего бриза, что ерошит мне волосы, а все благодаря ладно пригнанной форме охотника. Справа на груди у меня изображен черный гарпун. Форма помогает сохранять прохладу, но я все равно расстегиваю черную куртку, и ее края полощутся на ветру. Многочисленные пики винатора пронизаны жилами водопадов. Два главных города на острове, Издок и Вездок, разделены горной грядой. Издалека они оба кажутся роскошными, по их улицам словно текут реки золотого света. Однако во всем Скайленде не сыщется двух других городов, которые так разнились бы. Издок полон туристов и граничит с озером, окруженным песчаными пляжами и шикарными виллами местных высотников. В то же время в Вездок населяют суровые цеховики. Это не то место, где можно с комфортом присесть, закинув ножки повыше. Здесь нет песчаных пляжей, а к каменистому берегу озера у подножия крутой горы льнут грубые сельские постройки. Никаких особняков, домиков и то очень мало, зато полно таверн, где подают горячую еду и выпивку. Видимо, выпивка помогает охотникам справляться с потерями. Направляемся к Вездоку. А приблизившись к нему, следуем за караваном небесных судов, которые ждут своей очереди у причала. Прибывают суда со всего Скайленда. У каких-то над палубой возвышаются мостики, у других паруса вместо кристаллических движков есть даже несколько древних деревянных калош. И все они привезли новейших рекрутов цеха. Под нами десятки людей следуют по дощатому пирсу, направляясь к вездеку и камьям вокруг костров, выложенных камнями ямах. В небе мелькает что-то серебристое. Корабль. Уносится прочь от острова, мерцая палубой над огнями винатора. Его узкий корпус взрезает воздух. Прекрасное зрелище. Это один из новейших кораблей, о которых я слышал. Класс «Хищник». Также известен под названием «Небесный меч». Он летит вдаль с умопомрачительной скоростью. Идет на охоту защищать острова. Сражаться с угрозой гаргантавнов. Я благоговейно покачиваю головой. Скоро ли смогу взойти на борт одного из таких? Скоро ли стану капитаном? Громила провожает корабль с самодовольной рожей. Будто однажды сам поведет такой. Вот же тупой кусок дерьма. Наш трап падает на причал, и мы выгружаемся. Брайс сходит первый, с улыбкой вдыхая напоенный сладкими фруктовыми ароматами воздух. Оборачивается, смотрит на меня своими синими глазами. Я отвожу взгляд. Ступив на доски пирса, следую за прочими рекрутами, облаченными в форму. Они столпились у узкого выхода из порта, Ждут своей очереди, чтобы выйти и присоединиться к остальным у костровых ям. Стоит гул бесчисленных голосов. В конце причала, под парой гигантских кристаллических фонарей, меня бесцеремонно останавливает седой охотник-ветеран. Имя и остров. Конрад Цинеллис, с Холмстеда. Он ищет мое имя в списке. «Иди к остальным и жди мастера Кока». От костровых ям пышут жаром. Клубы дыма сдерживают насекомых. Рекруты общаются. На их лицах фальшивые улыбки. Каждый ищет выгодное знакомство. В речах слышна притворная заинтересованность, дружелюбие. По правде же, новички используют друг друга до тех пор, пока не возвысятся. А потом они лично растопчут тех, кого называли друзьями, не сходя с порога теплого дома. Этому меня научил дядя, который убил своего родного брата. В правой руке сжимаю черную трость. Я ошибку отца не повторю. Не подпущу других близко. Усаживаюсь на багаже у кромки дышащих влагой джунглей, в стране от света и смеха. Отмахиваюсь от докучливых насекомых. Изучаю соперников. Одни рекруты выглядят грубо, прочие роскошно, они прибыли со всех островов чернокожие смуглые бледные они сильнейшие представители своих домов самые умные и хитрые и все стоят у меня на пути дяде мало того что я попал в рекруты это часть самая легкая вызов в том, чтобы стать лучшим охотником возвыситься над рядами других отобранных Выбиться в капитаны, и вот тогда мне предложат имя Урвин и место следующего в очереди на обладание титулом эрцгерцога Холмстеда. «Как странно», — произносит Брайс, загородив мне вид и выдернув из задумчивости. «Мы два дня пробыли на одном корабле, а я тебя почти не знаю. Было бы что узнавать». Она опускается на бревно передо мной. «Ну, ты некогда был наследником рода Урвин. Думаю, узнать можно многое». «Ты что, выспрашивала обо мне?» Громила сам все рассказал. «Он, кстати, жутко тебя ненавидит». Балван. «Правда? А почему ты всю дорогу просидел в каюте? Я тебя на камбузе вроде бы всего раз заметила». «Предпочитаю одиночество». Глянув на насекомых, жужжанием вьющихся вокруг моей шеи, Она усмехается. Зато теперь у тебя есть компания. Взмахом руки прогоняю парочку комаров. Брайс смеется, видя, как мне неуютно. «Брось», — говорит. «Идем, познакомимся с кем-нибудь». Я не компанейский. «Какая жалость». «Почему же?» «Потому что ты не такой, как все тут», — говорит она. «Придурок, конечно. Зато хотя бы не притворяешься кем-то другим». Я заметила, что в Скайленде искренность редкая добродетель. Кем бы ты ни был, Конрад, ты настоящий. Она коротко улыбается. Отчасти я даже не против ее компании, но отцовский голос глубоко у меня в подсознании сыплет предостережениями. Она соперник, шепчет он. Сблизитесь, предаст. Так же, как и все остальные. Ну так что ты со мной? спрашивает Брайс. Нет. Она разочарованно морщится. Мгновение мне еще кажется, что уговоров не избежать, но вместо этого она просто поднимается с бревна. Ты ведь понимаешь, что если отвергать всех подряд, то в цехе охота не возвысится. Вскоре я снова остаюсь наедине с комарами. Стараюсь не смотреть, как Брайс идет через толпу, Я отворачиваюсь, когда она заводит беседу с каким-то парнем, слегка тронув его за руку. Чуть дальше вижу Громилу. Этот, похоже, успел обзавестись свитой. Девчонки хихикают, глядя, какой он огромный, щупают его мускулистые руки. Парни тоже вьются рядом, из-за девчонок. Внезапно джунгли взрываются рокотом барабанов. Все замолкают при появлении Кока из семьи Ита. Встав на склоне, мастер оглядывает нас. Сменив традиционную мантию на серебристую форму и черную куртку охотника, она выглядит внушительно. За спиной у нее группа суровейших ветеранов, закаленных мужчин и женщин. «С прибытием на винатор», — приветствует мастер Кока и указывает на людей позади. «Это ваши наставники». Они обучат вас тому, как живут охотники, от капитана до драйщика. Их обязанность натаскать вас, чтобы вы не погибли. Никто не издает ни звука. Скоро вас разобьют на команды и распределят по кораблям. Продолжает мастер. Вас ждет состязание, где предстоит охотиться на могучих южных гаргантавнов. Команда, убившая больше остальных, — получит баснословное вознаграждение. Капитан корабля-победителя получит себе само судно. Раздаются редкие взбудораженные шепотки. «Главное, сильно не обольщайтесь», предупреждает мастер Кока. В прошлом году 26 рекрутов не вернулись с охоты. «Хорошенько, как следует, присмотритесь к тем, кто рядом с вами, да и к себе тоже, ибо есть шансы, что многие из вас Не выживут. Снова повисает тишина. Наконец, на морщинистом лице мастера появляется улыбка. Ну, кто голоден? Наставники смеются. Спустя пару минут мы идем по грунтовой тропе, тащим свой багаж через джунгли. Насекомые жрут нас живьем. Подкатит градом. Выйдя из зарослей, поднимаемся по травянистому склону. Повезло, что поклажа у меня не тяжелая, чего не скажешь о некоторых, кто впереди. На вершине первого холма я вытираю пот лба и смотрю на гору. На ее каменистом склоне раскинулась охотничья академия. Это десятки зданий, сооруженных из камня и увитых лозой. Прямо целый городок. Мы стоим, уперев руки в бока, запыхавшись. Рядом еле живой падает какой-то парень. «Встать, Роберт из Смитов!» — сурово приказывает мастер Кока. «Мне вот-вот стукнет восемьдесят, а я каждый год проделываю этот путь. Пришла пора возвыситься. Возвыситься всем вам. Это ваше посвящение. Каждый новый рекрут охоты должен подняться до Академии. Такова традиция». Она оглядывает нас. «Надеюсь, твой багаж, Саманта из семьи Тальба, Содержит только все самое необходимое. Она насмешливо смотрит на вспотевшую брюнетку, у ног которой лежат четыре сумки. Девушка растерянно озирается в поисках помощи. Никто не спешит, но вот бородатый парнишка подхватывает две ее сумки. «Спасибо тебе, Родерик, из Мэдисонов», произносит мастер Кока. «Ну так что, продолжим?» И в сопровождении наставников... Она идет дальше по тропинке, что, змеясь, тянется вверх по склону к огромным дверям академии. Глядя, как остальные трогаются в путь, я делаю глубокий вдох и поглаживаю золотой кулон Эллы. А после делаю первый шаг навстречу месту, где узнаю, как возвыситься среди охотников.